И не шагнул. Обволокла его вязкая боязнь. Он явно чуял. Там кто-то живой. Да ну, чушь! Кто-то может быть в такой сырой ржавой трущобе. Бомжи и жулики находят места поуютней. Бездомные псы. От света они бросились бы прочь. Сизые призраки. Ну да, и все засмеялись. И Шурка засмеялся про себя через силу и также через силу заставил свои ноги сделать шаг другой все равно обратного пути нет не возвращаться же ни с чем должен же быть хоть какой-то конец да и чего бояться ты ведь один раз уже умирал еще шаг еще стоп новый страх приковал шурку к месту кто там чье шевеление дыхание и шепот Луч метнулся перепуганно и выхватил торчащий из-за кирпичной переборки кусок синей материи. На ней зеленые водоросли и маленький коричневый краб. «Куст!» — с великим облегчением выдохнул Шурка. «С радостью и досадой. А ну, выходи!» Кустик, опять и жмурясь, шагнул в конус света. За ним Платон и Ник. И не стало страха. Никакого. Трое щурились и смотрели в пол. «Шпионили», — чуть не сказал Шурка, но прикусил это слово. «Следили?» «Если угодно, да, следили», — с вызовом заявил Платон. «И не слепи, пожалуйста, глаза. А точнее, не следили, а ждали. Потому что куст вечером пришел и чуть не ревет. Я сказал Шурке про туннель под мостом, про восьмиугольный. Он, конечно, полезет туда один». «А мы... а мы же отвечаем за тебя», — тихо и прямо сказал Ник. «С чего это?» — буркнул Шурка. «Как с чего?» — звонко изумился Кустик. «Мы же все отвечаем друг за друга». «И мы же видим, что ты весь не в себе», — снова в полголоса сказал Ник. «Что-то с тобой случилось?» «Вот сейчас я уж точно разревусь», — понял Шурка и торопливо закашлялся. Платон сухо и обстоятельно разъяснил. «Нам совершенно не нужны твои тайны. Мы не будем их выведывать. Но мы обязаны охранять тебя, пока ты ищешь свой клад». «Да какой там клад?» — горько вырвался у Шурки. «Вы же ничего не знаете». «Вот именно», — прежним тоном подтвердил Платон. «Да мы и не желаем знать. Но бросить тебя одного не имеем права. По крайней мере, пока ты не сказал прямо... «Убирайтесь, вы мне больше не друзья». «Разве я могу это сказать?» Шурка закусил губу. Фонарик замигал. Этот вредный, невыносимый куст вдруг ясным голосом предупредил. «Но если ты скажешь такое, имей в виду. Ненаглядная Женечка точно утопится у плотины». Шурка ощутил радостное желание вляпать кустику по шее. И сделал движение. Кустик отпрыгнул, и всем стало легче, свободнее. Шурка опять опустил голову, поводил лучом по полу, шепотом спросил. «Девчонкам-то хоть не сказали, куда пошли?» «Мы ж не сумасшедший?" утешил Платон. Шурка помолчал, с ощущением, что скользит к обрыву. «Нет у меня никакой тайны. Вернее, она есть, но не такая». — Не проклад. Просто я боюсь. Платон очень мягко сказал. — Шурчик, давай бояться вместе. Один страх на четверых — это ж пустяки. — Вы не понимаете. Я боюсь, что вы... — Что мы? — качнулся к нему Кустик. — Что вы шарахнетесь от меня, когда узнаете, какой я. Я же... «Ты вполне устраиваешь нас хоть какой», — веско сообщил Платон. «Вы же не знаете. Тут все перепутано. И двери эти восьмиугольные, и отвертка, и я...» Ник, самый тихий и спокойный из всех, взял его за локоть. «Шурк, мы же с тобой. Я...» «Ладно, держи», — Шурка дал ему фонарик. И вдруг загудела в нем громадная, просто космическая пустота. И не было хода назад. Свети вот сюда, вот так, и повернул фонарик к себе. Потом он распахнул рубашку-анголку, вздернул майку, подбородком прижал подол, запустил неостриженные сегодня ногти в тонкую окружность шрама, потянул, раздался треск, будто у застежек липучек на кроссовках. Круглый кусок искусственной кожи отклеился, вывернулся наизнанку, повис, держась на нижнем крае. На Шуркиной груди открылось оконце, маленький иллюминатор в плоском кольце из желтого металла. За стеклом в темной воде металась испуганная светом рыбка. Ее чешуя блестела, как пунцовая фольга.